Глава 24. Розмарин. Колосов ночевал у Лизунова. Тот сам приглашал еще накануне. Дом его находился в Прохоровке, старый, много раз перестраивавшийся, где кроме холостого еще начальника криминальной милиции жили его отец, мать, дед, бабка и старшая сестра с двумя детьми, сбежавшая от мужа алкоголика. Известие о новом ЧП застало Никиту ВВС, Он как раз дожидался следователя, чтобы присутствовать на очной ставке между Быковским и Баюновым. И вот все разом полетело к чертям. У Лизунова в кабинете взорвались телефоны, в районе объявили план «Сирена». Приехал Олег Островских с женой. Та была в черном вечернем платье и норковом палантине. И все это великолепие как-то несуразно смотрелось в прокуренной, забитой сотрудниками дежурной части. Лариса Дмитриевна и сама это чувствовала. Сбивчиво и взволнованно начала объяснять, что банкет по случаю открытия в Сосновом Бару нового ресторанного зала для гурманов затянулся до утра. Она, как топ-менеджер комплекса, не могла там не присутствовать. А около двух часов назад ей и мужу, который по причине плохого самочувствия на банкет не приезжал и находился дома, позвонил из лагеря спелеологов Павел Шведов и сказал, что у них плохие новости. Исчезли двое членов поисковой группы, и он с другой группой отправляется за ними. Мы с женой прождали все это время, но больше он не звонил, перебил ее Олег Островских, и решили ехать в милицию. Он все порывался отправиться вместе с ними в лагерь, но Лизунов вежливо и твердо попросил его пока обождать в отделе. А в лагере спелеологов царили тревога, страх и уныние. Проводник швед с поисковой группой все еще не вернулись, и связи с ними не было. И прежде чем тоже, очертя голову, бросаться в поисковые мероприятия, Никита решил все же постараться узнать, что же произошло в лагере ночью. Еще в отделе, услышав об исчезновении женщин, он ринулся в 17-й кабинет, но следователь Краснова сообщила ему, что Кати Екатерина Сергеевна которая нужна ему была сейчас, как воздух, чтобы помочь сориентироваться среди этих спелеологинь, на работе не будет. Она приболела, у нее температура. Это был досадный облом. Приходилось приноравливаться к ситуации, а общаться с женщинами, причем такими, которые от чего-то вбили себе в голову, что они профессионалки экстремального вида спорта, Колосову очень не хотелось. Ну, кто здесь сейчас у вас за старшую? Спросил он хмуро, когда они с Лзуновым, вымокнув под дождем до нитки, добрались до брезентового навеса над походной кухней, где сгрудились почти все спасательницы. Наверное, я, неуверенно предположила одна из них. Тогда пошли поговорим. Никита кивком пригласил ее в палатку Гордеевой, где всего несколько часов назад они с Катей пережидали такой же дождь. В палатке все то же вроде было по-прежнему, полнейший хаос. «Тебя как зовут?» — спросил Никита. «Майя. Майя Арчеева». Маечка: так что здесь было после того, как мы уехали? Что, все с ума, что ли, посходили?» «Ой, не знаю. Они начали ссориться, Алина и Женя, а потом и Пашка завёлся тоже, и...» «А о чем шла речь? Только не говори, что не слышала ничего. Тут у вас палатки, как кленовые листья». Майя медлила с ответом. Было видно, как она тщательно подбирает слова, раздумывая о том, что можно и что нельзя выкладывать человеку из милиции. Но у них сложились такие отношения, особые. Швед с Железновой были любовниками, так? Откуда вы знаете? Да, они были раньше знакомы, но он тут ко многим клинья подбивает». «Он жуткий бабник, а когда напьется, то вообще ничего не соображает. А Женя... Вы не подумайте, она натуралка полная, хоть и с Алиной они вот уже полтора года живут». Мая зыркнула на Колосова, словно давая понять, «Я и так сказала достаточно, не цепляйся». Он не цеплялся, и она продолжила. «Как и что там у них точно, они особо не афишируют, но квартиру в Питере снимают вместе, однокомнатную» на Елагином острове. Женька у нас в институте в аспирантуре учится, а Гордеева — ее научный руководитель. Колосов хмыкнул. Но вчера, когда вы от нас уехали, они принялись отношения выяснять. И Женька стала вещи собирать, хотела в палатку шведа уйти, совсем. Развод, значит, по полной форме. Горшок об горшок. Им давно уже пора было расстаться. Мая пожала плечами. Мы все так считали. Но они твердили есть люди, созданные друг для друга, и неважно кто это мужчина или женщины. Но с того самого дня, как вы нашли тайник в пещере, между ними пробежала кошка. Женька сама не своя была, у нее был душевный надрыв, она переживала, что сбрендила и бросила шведа одного под землей. А гордеева вообще была против, чтобы они вдвоем на маршрут шли. И потом она при мне Женьке так с усмешечкой бросила. «Ну и чего ты, мол, этим добилась?» «И он, мол, в тебе полностью разочаровался из-за твоего предательства. И я». «Ну, Женька и психовала. Она ведь действительно струсила там. Ей ведь почудилось, что за ней под землей кто-то гнался. Она клялась, что видела кого-то». Не говорила, на что это было похоже. Мая покачала головой, потом, слегка поколебавшись, добавила... Она прямо не говорила, но мы и так догадывались, о чем она думает. Ей стало казаться, что там под землей была луналикая. Оттого она так и психовала и пугалась. То есть? У нас говорят, кто ее увидит, скоро умрет мучительной смертью. И об этом тут, в вашем сплоченном женском коллективе, все эти дни пересуды шли. Колосов задумчиво смотрел на девушку. И что же? Многие в это здесь верят. Ответа не последовало, и он продолжил. «Ну ладно, Майя, оставим пока ваши подземные легенды в покое. Дальше, пожалуйста». «Ну что дальше?» Ну, Женька сильно переживала из-за этого всего. А Гордеева, вместо того, чтобы по-человечески с ней поговорить, успокоить ее, еще и морально долбать ее начала. Она это любит — людей через колено ломать. Характер свой нордический все показывает. «А Женька...» К ней швед подкатился. Он ее давно хотел, добивался. Это все тут у нас заметили. А тут ситуацией воспользовался. Она вину свою перед ним чувствовала, и не знала, чем загладить. Но он и подсказал, чем. А когда сегодня ночью после вашего отъезда Женька к нему совсем уйти хотела, Гордеева возьми ей и скажи, иди, иди. Попользуется тобой и плюнет. Вон с одной из девчонок пропавших тоже жил, а теперь даже имя ее не вспоминает. И откуда она про это узнала? Ну, Женька, к шведу. Правда ли это, почему скрывал от нее? А он вдруг рассверепел, заорал, что это не ее дело, что он мужик, и никому отчета в своих поступках давать не намерен, что если она хочет, пусть уходит к нему и живет нормально по-человечески, а нет, он не навязывается и на коленях умолять не будет, пусть до конца жизни колупается со своей сучкой-лесбиянкой. Майя укоризненно посмотрела на Колосова. Он жутко грубый иногда. «Да вы все такие, что, не отскажете?» «Я вообще молчу, Майя. Что дальше?» «Ничего. Порали они так и утихомирились. Гордеева сказала, что Женька взрослая и сама определится, как и с кем ей жить, и чтобы он из их палатки выметался. Он ушел, а Женька там осталась, а Гордеева к нам пришла. Сказала, что завтра подъем в 5 утра и спуск начинаем в половине седьмого. И все. Мы спать легли». А когда сегодня проснулись, их никого уже не было, ни Жени, ни Гордеевой. Я снаряжение проверила, кое-чего не доставало, и мы решили, что они ушли вдвоем в Сьяны, никому ничего не сказав. Ждали несколько часов, думали объявиться. Потом швед группу повел на поиски. И вот уже 10 часов прошло, а никаких известий. «Значит, вы тут все решили, что их нужно искать именно там, куда вы собирались сегодня утром?» Никита откинул полок палатки. Лагерь по-прежнему тонул в мареве дождя. Майя пожала плечами. Выглядела она растерянной и несчастной. И совсем не экстремалкой. И так особого пространства для маневра не было. Соваться в сьяны без проводника было просто безумием. Оставалось ждать возвращения поисковой группы, параллельно ведя мероприятия по проческе всего квадрата, где находились отмеченные входы в каменоломне. Дождь, как назло, всё не стихал. В некоторых местах земля под ногами напоминала болото, и видимость была почти нулевая. Однако в который уж раз Никита убедился в непреложной истинности старого как мира афоризма. Кто ищет, тот всегда найдёт. Хотя лучше бы они в этот день ничего не находили. Около двух часов дня патруль, прочесывавший местность, примыкавшую к большому провалу, сообщил. Обнаружен труп гражданки Железновой. Причина смерти — на живое ранение в грудь. Давность смерти — около 10 часов. И последующий осмотр тела породил больше вопросов, чем ответов. Железнову нашли в самом большом провале, недалеко от входа. Колосов наконец-то увидел место, которое не раз при нем упоминали, и был разочарован. Это был просто еще один известковый грот, Правда, значительно больше тех других земляных нор, которые ему уже довелось повидать в окрестностях спас из польска. Грот был виден даже с шоссе. Он зиял точно черный щербатый рот на склоне спускавшегося к реке холма. Итак, труп железновой находился внутри пещеры в нескольких метрах от входа. И было очевидно, что ее затащили туда волоком. Одежда была вся мокрая и в глине. В волосах застряли сухие листья и трава, а в 15 метрах от входа в пещеру, на дёрне, был зафиксирован фрагмент следоволочения. Однако дальше следы терялись, смытые ливнем. Рана была всего одна, колото-резанная в области ключицы. Видимо, следствием ее стало внутреннее кровоизлияние, потому что на одежде и грунте крови почти не было. Никита обратил внимание на полное отсутствие следов борьбы. Видимо, нападение на девушку произошло внезапно. Обыскивая тело, они с Лизуновым наткнулись в кармане комбинезона Железновой на стеклянные осколки. Лизунов о них сильно порезался. Это был разбитый пузырек с каким-то ароматическим маслом. На размытой его этикетке Никите с трудом удалось прочесть слово «Розмарин». И это уже было кое-что, потому что разлитое ароматическое масло позволяло применить в условиях непрекращающегося дождя служебно-розыскную собаку и хотя бы приблизительно установить место, где на Железного напали. То, что ее убили не в гроте, было ясно, как и то, что уже после убийства кто-то пытался затащить труп в подземный ход. Однако собака повела себя на месте происшествия необычно. Это была все та же серая овчарка-наркоман, которая от чего-то, из клаустрофобии, что ли, наотрез отказывалась даже заглядывать в подземные норы. Вот и сейчас, обнюхав труп, она повела кинолога Колосова или зунова не дальше по выротому в известняке тоннелю, а назад к лагерю. И здесь, примерно в 150 метрах от палаток, на траве был обнаружен еще один фрагмент следоволочения тела. Затем по следу овчарка вернулась в большой провал, но заходить внутрь не стала, завыла-залаяла и снова дернула поводок, ведя их опять назад к лагерю. Мимо выявленного следовалочения, правда, чуть левее от него, по тропе через березовую рощу к дороге. Здесь она дала понять, что ее миссия выполнена полностью. Они из всей этой беготни по мокрым кустам так ничего и не поняли. Подземный ход большого провала начали осматривать уже без кинолога. И там были обнаружены новые находки. В нескольких метрах от трупа валялся фонарь железновый, а чуть дальше, в луже жидкой глины, плавала ее оранжевая каска. Их изъяли и направили на дактилоскопическую экспертизу. Позже выяснилось, что на ней, кроме отпечатков самой железновой, Гордеевой, Шведа, Марии Арчиевой, Есть отпечатки почти всех спасательниц.